Глава 16, в которой мы снова несем потери и сами себе выбираем западню. Широкий как шкаф двухметровый топтун, цокая костяными шпорами, неторопливой рысцой семенил по дороге, легко расталкивая длинными роговыми шипами на плечах изуродованные остовы сгоревших машин. Неожиданно впереди показалось целое авто. Черный джип с тонировкой и без номеров. Машина на малых оборотах двигалась по дороге навстречу, но заметив на пути матерую тварь, благоразумно остановилась. Утробно заурчав, тварь широко ослабилась, демонстрируя полный рот акулих зубов и рванула к джипу, как к долгожданному подарку на день рождения. Черное стекло на водительской двери плавно опустилось, из мрака салона высунулась белая, как мел, рука в черном пальто. Сложившиеся щепотью пальцы звонко щелкнули, и почти добежавший до джипа Топтун, как подрубленный, грохнулся на асфальт. Из широкой пасти глаз, носа и ушей твари ручьем хлынула кровь. Топтун забился в болезненных судорогах. «Не мучай», — Донесся изнутри салона лишённой эмоций тихий голос. Вещащая снаружи бледная рука сжалась в кулак, будто комкая невидимую салфетку — Из щелей роговых пластин спорового мешка твари брызнул кровавый фонтанчик, и, отмучившийся от Аптун, затих. Рука вернулась обратно в салон. Джип тронулся с места, и тонированное стекло водителя снова начало подниматься. «Она отыщет след», — донеслось из салона через быстро закрывающуюся щель. Джип аккуратно объехал мертвую тварь, и, подав газу, умчался по проторенному топтуном пути. Распахнув глаза, я не сразу понял, где оказался, приняв реальность за продолжение кошмара с угрюмыми тварями. Но от стильных типов безукоризненно чистых черных пальто не могло так смердеть, и я понял, что проснулся. Я раскачивался в каком-то вонючем гамаке, плотная ткань которого... Полностью скрывала окружающий обзор. Боль в затылке снова стала тупой и вполне терпимой. В ушах утих колокольный звон. Меня тряхнуло. «Осторожнее!» Раздалось над головой ворчание стакана. «Извини, братан, пальцы не имеют!» Тут же откликнулся тоже в изголовье, но с другой стороны гривень. «У всех не имеют, ни у тебя одного!» Присоединился к беседе мухомор, удаленный голос которого донесся от ног. «Ну да, особенно у тебя», — фыркнул Гривень. «Это типа, потому что я кваз?» «Извини, братан», — поторопился вмешаться стакан. «Этот придурок сперва говорит, потом думает». «Сам придурок», — возмутился Гривень. «Давай не отлынивай, край повыше поднимай». «Я, между прочим, только-только после воскрешения. Часом не забыл?» «Блядь, братан, да ты задрал каждую минуту про это напоминать. Все в последней драке прилично огребли, но никто, кроме тебя, не стонет». «Я не стонал». «Может, овечку попросить встать вместо него?» Снова встрял мухомор. «Да пошел ты!» «Че сказал?» Слышь, молодежь, заткнитесь уже все и несите молча! шикнул на спорщиков пастух, судя по отдаленности голоса, шагавший рядом с мухомором. Старику перечить никто не посмел, и перепалку как отрезала. Воспользовавшись наступившей тишиной, я решил обозначить свое присутствие. Парни, а куда вы меня тащите? Очухался, наконец, тут же возлековал гривень. Люсьен, рехтовщик очнулся! позвал знахря пастух. Кладите его! распорядилась подскочившая сбоку подружка Свина. Мой гамак опустили, и по впившимся в спину краям шпал, я догадался, что мы снова внутри тоннеля. Непроницаемые края разлетелись в стороны, и в свете факелов я увидел сгрудившийся надо мной отряд. Как самочувствие, сами можешь? Засыпала вопросами Люсьен и, не позволив ответить, тут же распорядилась. «Ребята, помогите ему встать!» С двух сторон меня подхватили под локти гривень со стаканом и рывком поставили на ноги. Я покачнулся, но устоял. «Выпей!» – Люсьен сунула фляжку с живцом. Пока глотал горькое пойло, в оставшемся под ногами вонючем гамаке я с отвращением опознал свой побуревший от засохшей крови плащ. «Нормально. Идти смогу», – отрапортовал даме, возвращая фляжку. И едва не рухнул на подкосившихся из-за вдруг задрожавших коленей и ногах. «Спасибо страховавшим парням. Гривень со стаканом дружно меня подхватили и помогли устоять». «Прекрасно. Тогда не нужно его больше нести. Пускай дальше ковыляет сам» жестко объявила Люсьен и, шагнув ко мне, шепнула на ухо. «А с тобой я позже разберусь». «Плащ только на него набросьте с капюшоном», снова заговорила она в полный голос. «А то дыру в башке застудит, потом снова лечи». Я попытался возразить, не желая возвращаться в вонючую обертку, но меня никто не слушал. Приятели заставили продеть руки в рукава плаща, Застегнули его на все пуговицы и нахлобучили до капюшон. «Блядь! С такими исполнительными друзьями врагов не надо!» Зашагав вместе со всеми, я почувствовал себя гораздо лучше. Уж не знаю, что тому было причиной. То ли нахлобученный плащ, то ли выпитый живец. Но колени дрожать перестали. Шагал я вполне уверенно и вскоре даже смог убежать от плетущихся в конце отряда опекунов. «Чё ты рихтовщика прессуешь?» Случайно подслушанное обращение свина к идущей рядом подруге вынудило еще поднажать. Незаметно пристроившись за парой лидеров, я весь обратился вслух. «Парень, можно сказать, герой, наравне с нами впрягся в трудную минуту». «Свин, меня-то не лечи!» Отмахнулась Люсьен. Если б этот придурок со своей пилой не скакал козлом перед ступенями, пастух раньше начал бы отстрел тварей и перебил бы их гораздо проще и быстрее. В итоге рихтовщик сам чуть не сдох и людей толком не защитил. Но ведь рихтовщик не знал про пастуха. Зато он знал о моем строжайшем наказе не ввязываться в драку. Лучше бы, как стакан, к товарищам на выручку пошел. Глядевший гусь бы уцелел. Хорошо рассуждать теперь задним числом, но в пылу схватки. Ты же знаешь, как это бывает. Да и гуся, честно говоря, не очень-то жаль. Невезучий он какой-то. Ты прав, конечно. Просто выбесило уже все. Блять, свин, нам до цели еще пилить и пилить, а в отряде уже минус два бойца. Надо поскорее выбираться из этих чертовых тоннелей. «Не кипишуй! Пастух обещал, что мы пройдем их, и я ему верю!» Прекратив прислушиваться, я зашел в чат отряда и обнаружил, что аватарка гуся стала такой же черной, как у его кореша. «Да как так-то?» — выдохнул я себе под нос, невольно замедляя шаг, и вскоре вновь оказался подхвачен под руки нагнавшими опекунами. «Парни, а что стало с гусем? Сразу потребовал я объяснений. «Отмучился бедолага!» Покачал головой гривень. «А почему овечка его снова не вытащила?» «Она сама чуть ласты не склеила. И её Люсьен еле выходила. Короче, не могла в этот раз овечка никого поднимать». «Но тебя-то смогла». «Гривня тоже вернула Люсьен». Вмешался стакан. «Прикинь, братан!» «Люсьен, оказывается тоже прист хмыкнул гривень ну вы не такой крутой как овечка подхватил стакан дара Люсьен хватило на воскрешение только одного игрока а в бою смертельные раны получили двое свин решил что отряду полезней будет наш зоркий глаз и Люсьен спасла гривня бедный гусь рассыпался прахом хорош что скута нагонять проворчал гривень еще неизвестно кому больше повезло гусь с лосем считает мучились сейчас водку на стабе жрут да баб тискают а мы стопудово тут не раз еще в дерьмо вляпаемся сполна еще гребем и боли и крови и новых смертей типунь тебе на язык сплюнь чудила! — возмутился я поздно констатировал стакан похоже уже вляпались проследив направление его взгляда мы увидели впереди вагон электропоезда заблокировавший дальнейший проход в тоннеле лишенный колес вагон стоял прямо на шпалах рельсов на участке под ним не было и сдвинуть с места эту умышленно лишенную мобильности махину не под силу было даже свину. собравшись вместе с остальными членами отряда у задней части вагона при свете факелов мы увидели десятки кислотных сетей, оцепляющих вагон снаружи и соединяющих его со стенами и потолком. Стекла вагона, отражая свет факелов, не позволяли заглянуть внутрь салона с безопасной полуметровой дистанции. Вплотную же приблизиться мешали те же кислотные сети, всюду наляпанные слепунами поверх стекол. Такая же сеть густо покрывала единственную дверь, располагающуюся в центре доступной нам задней части вагона. «Какие будут предложения?» – спросил Свин. «Можно факелами сжечь всю паутину вокруг двери, потом расстрелять замок и войти внутрь», – высказался пастух. «И ты гарантируешь, что внутри не нарвемся на засаду слепунов?» – уточнила Люсиен. «С вероятностью 63 процента». Черт, мало!» – возмутилась дама. «Мы не можем так рисковать. Все предельно вымотались, у многих не до конца закрылись раны. Отряду нужен отдых, свин!» «Так пастухи предлагают занять вагон. Выставив двухчасовых, там можно спокойно отсидеться и отдохнуть». «Если внутри нас встретят слепуны, в бою мы рискуем потерять половину отряда». Предлагаешь устроить привал прямо здесь, в тоннеле, и каждую секунду ждать атаки затаившихся всюду слепунов? Да, ты прав. Это будет не отдых, а не Эх, ща бы из гранатомёта шарахнуть по этой двери, проворчал Гривень. Всех бы тварей внутри разом накрыло. И от вагона бы одни головешки остались, хмыкнул стакан. Что-то неохота отдыхать на пепелище. У нас один фиг нет гранатомета. Пожал плечами гривень. Зато есть кое-что получше, ухмыльнулся Свин. У меня молния откатилась. Ну-ка, давайте все на пять шагов назад. Когда мы отошли, командир активировал убойный дар, и по стенам крыши вагона заплясали ослепительно яркие золотистые разряды молнии. Все кислотные сети вокруг вагона за считанные секунды развелись облаком едких брызг, от которых стекла сделались мутными, краска на стенах и крыши полностью сошла, и стальной корпус засверкал в свете факела в зеркальной полировкой. Дверь, принявшая на себя главный удар молнии, сорвалась с петель замка и влетела в салон. Внутри оказалось пусто. Мы перебрались в отвоеванный вагон, Кое-как приладили на место оторванную дверь и, рассевшись по пассажирским сиденьям, наконец дали отдых натруженным ногам. Свин расщедрился на часовой отдых, но вмешался форс-мажор, и все накрылось медным тазом. Мы едва успели перекусить тушником сухарями и запить скудную трапезу разведенным водой живцом, как пожаловали гости. «Много гостей!» Случилось то, чего мы опасались еще в первом тоннеле. Слепу нам надоело терпеть на своей территории опасных пришельцев, и несколько стай, объединившись, пришли нас убивать.